Глава 4. Как это работает? Дуга эмоций. Теперь, когда мы с вами разобрались с терминами и основными процессами, рассмотрим всю дугу протекания эмоции с физиологической точки зрения. Случается ситуация S. Организм реагирует на неё выработкой энергии, возбуждением, повышением активности, учащением сердцебиения и дыхания. Это вегетативный уровень. Затем через долю секунды импульс переходит на лимбический уровень. Тут быстро принимается решение о том, как отреагировать. Базовые эмоции, на универсальные темы, на типичные ситуации для всех людей, опытом и эмоциональной памяти или отправить эту информацию в кору головного мозга. Человеческий мозг за десятые доли секунды распознаёт сигнал и отсортировывает его. Первое Если ситуация универсальная, угроза жизни, агрессия в вашу сторону, потери и так далее, и не связана с предыдущим эмоциональным опытом, то скорее всего организм отреагирует базовой эмоцией. Пример. Вы идёте в тёмном переулке ночью, услышали за спиной шаги. Вы пугаетесь. Соответствующая эмоция на лице. Кровь приливает к ногам, вы готовы убежать, чтобы избежать опасности. Типичное поведение в такой ситуации. Второе. Если похожая ситуация уже была в опыте и оказала какое-то эмоциональное влияние, негативное или позитивное, то лимбический мозг без участия сознания распознаёт эту ситуацию в эмоциональной памяти по схожим признакам и автовоспроизводит реакцию из предыдущего опыта. Пример. Вам наступили на ногу. Такая ситуация уже была в вашей жизни, и она воспроизводится из эмоциональной памяти. Первичная эмоция гнев потому что вам больно. Вы убираете ногу, брови сдвинуты, кровь приливает к лицу и рукам. Однако в вашем предыдущем опыте были и люди, которые извинялись за этот поступок, и ситуация была исчерпана, и те, которые в ответ ругались на вас. Поэтому сейчас ситуация неопределённая, и благодаря эмоциональному опыту вы гневно смотрите на обидчика, ожидая его реакции. Если он извинится как положено, то эмоции и энергия уйдут, организм расслабится. Если обидчик будет вести себя агрессивно, то запустится поведение, защищающее вас. Например, вы отчитаете его. Всё это происходит за секунды и редко успевает осознаваться. Мы понимаем, что произошло, уже после окончания самой ситуации. Третье. Если ситуация новая, не вписывается в рамки базовых эмоций или предыдущего опыта, не заканчивается или не разрешается тем образом, как хотелось, то она переходит на уровень коры головного мозга и осознания. Тут происходит понимание эмоций и их распознавание, оценка опасности или безопасности ситуации на основе предыдущего опыта, поиск альтернативных решений и формирование нового поведения. Пример. Представьте, что вам предстоит вылет из нового для вас аэропорта. Он выглядит типично для аэропорта, но в нём всё равно много нового. Вы немного волнуетесь. Страх. Но готовы к этому новому опыту, потому что раньше летали и вам это нравится. Радость от предвкушения полёта. Идёте искать стойку регистрации. Любопытство. Ищете её по типичным характеристикам и найдя испытываете облегчение. Радость. На регистрации вам говорят, что у вас перевес. Удивление. Вы возмущены. Злость. Потому что твердо уверены, что перепроверили вес чемодана. Ваш опыт говорит, что все в порядке с багажом, а ваши границы нарушают. Вы не согласны платить за перевес и начинаете думать, как поступить. Активно выражаете несогласие из эмоционального опыта, чтобы убедить работника регистрации, что уверены в своей правоте, и он зря нарушает ваши границы. Однако он продолжает настаивать на доплате. Ситуация не разрешилась и переходит на новый уровень. Мозг активно ищет решение, и возникает вариант про неисправность весов. Новое поведение. Предлагаете поставить багаж на соседние весы и испытываете радость, потому что вес чемодана теперь вписывается в нормативы. Работник регистрации говорит, что всё в порядке и приносит свои извинения. Радость. В течение всего этого времени вы постоянно испытываете различные эмоции, которые заставляют вас включать мозг и решать ситуации по ходу их возникновения. Все изменения, которые будут с вами происходить в ходе чтения книги и выполнения упражнений, помогут активизировать ваш эмоциональный опыт и выведут его на уровень осознания. Работая с эмоциями на уровне коры, вы можете трансформировать эмоциональную память, меняя отношение к негативным событиям в прошлом и их влияние на вас в настоящем. Надо отметить, что человек и так постоянно взаимодействует со своей эмоциональной памятью, но иногда этот процесс носит неуправляемый характер и может причинять вред, например, как это было у Анны из предыдущей главы. Задача книги научить вас конкретным шагам которые помогут сделать этот процесс осознанным и управляемым.